Так звучит старое народное выражение. «Фестина ленте». Рори, непонимающе, посмотрел на Харлоу. «Фестина что?» «А ты в самом деле не незнайка и бездельник», — сказал Харлоу, смягчая улыбкой резкость слов. «Это древнее латинское изречение «поспешай медленно». Они отправились дальше и вскоре набрели на кафе которое Харлоу сперва внимательно осмотрел снаружи, вскоре он отрицательно покачал головой, и они двинулись дальше до следующего кафе. Здесь результат оказался тот же самый. В третье они наконец вошли и сели у занавешенного портьеры окна. А что вы здесь нашли такого, чего не было в первых двух? спросил Рори. Харлоу приподнял портьеру. Перспектива Из окна, у которого стоял их столик, открывался прекрасный вид на шевалье. — Понятно. Рори без всякого энтузиазма смотрел на меню. — Есть совсем не хочется. Харло, сказал ободряюще. — Ну, давай все-таки попробуем, хотя бы самую малость. Минут через пять перед ними появились две огромные порции рыбы, тушеной в белом вине. А еще минут через пять тарелка Рори была пуста, Харлоу, улыбаясь, посмотрел на пустую тарелку и на Рори, но в следующее мгновение улыбка его внезапно исчезла. — Рори, смотри только на меня, не оглядывайся, особенно в сторону бара, но держись и разговаривай, естественно. Сюда только что вошел человек, которого я немного знаю. Механик, который ушел из команды Коронадо через несколько недель после моего прихода. Твой отец уволил его за кражу. Он был очень дружен с Тракеа. Поскольку он в Вандоле, то ставлю миллион против одного, что они по-прежнему друзья. У стойки бара сидел низенький смуглый человечек, тощий, сухопарый и весь какой-то сморщенный. Перед ним стояла кружка пива. Не успел он отхлебнуть, как его взгляд случайно упал на зеркало позади бар. В зеркале отражался столик у окна, и за столиком — Харлоу, который серьезно разговаривал с Рори. Человек поперхнулся и чуть не пролил свое пиво. В следующее мгновение он уже поставил кружку, положил на прилавок деньги и вышел так же незаметно, как и появился. «Кажется, его зовут Йонни. Только не знаю, настоящее ли это имя», — продолжал Харлоу. «Думаю, он уверен, что мы его не видели. А если и видели, то не узнали. Если он с траке, а, скорее всего, так и есть, то значит, тракио уже на борту». Либо Траккио временно освободил его от дежурства, чтобы он мог сойти на берег и отвезти душу за кружкой пива, либо специально отослал его с яхты, чтобы не было свидетелей того, как он подстрелит меня на пути к ней. Харлоу отодвинул портьеру, и оба посмотрели за окно. Они заметили маленькую шлюпку с подвесным мотором, направляющуюся прямо к шевалье. Рори вопросительно посмотрел на Харлоу. Наш Николо Тракион, заметил тот, импульсивный, чтобы не сказать, очень горячий парень. Поэтому-то он и не стал таким гонщиком, каким мог бы стать. Через пять минут он будет прятаться в тени где-нибудь поблизости, чтобы подстрелить меня, как только мы выйдем отсюда сбегай как к машине рори принеси веревки и клейкую ленту думаю они нам понадобятся встретимся на набережной на верхней площадке причала пока харло расплачивался с официантом рори вышел из кафе. Сначала он старался идти непринужденно и спокойно, но как только переступил порог кафе, бросился бежать. Добравшись до «Феррари», он открыл багажник, сунул в карман моток веревки и клейкую ленту, закрыл его, словно раздумывая о чем-то, а потом открыл переднюю дверцу машины и вынул из-под сиденья четыре автоматических пистолета. Выбрав из них самый маленький, он спрятал остальные обратно, внимательно осмотрел тот, что держал в руке, снял с предохранителя и, виновато оглядевшись, сунул пистолет во внутренний карман. После этого он поспешил к причалу. Неподалеку от лестницы, спускающейся к причалу, выстроились два рядобочек, поставленных По две одна на другую. Харлоу и Рори молча стояли в тени этих бочек. Харлоу держал в руке пистолет. Они видели приближающуюся к берегу шлюпку, слышали рокот ее мотора. Вскоре звук мотора изменился из затих, а потом послышались шаги. Два человека поднимались по деревянным ступенькам причала. На набережной появились две фигуры — Тракия и Йонни. В руках у Тракия был автомат. Харло выступил вперед на свет. «Не двигаться», — сказал он, — «автомат на землю, Тракия! Поднять руки и повернуться ко мне спиной! Повторять не буду, это не в моих правилах. Первый, кто шевельнет хоть пальцем, получит пулю в затылок. Будьте уверены, с четырех футов я не промахнусь. — Рори, посмотри, что там в карманах у твоего бывшего друга и у его дружка». Рори обыскал обоих и извлек на свет Божий два пистолета. бросив их в воду. — А вы оба за бочки. Лечь лицом вниз и руки за спину. — Рори, займись нашим другом Йонни. С ловкостью приобретенной в результате недавней успешной практики, Рори связал Йонни как индейку, меньше чем за две минуты, Харлоу сказал, «Ну, ты ведь знаешь, для чего предназначена липкая лента». Рори уже знал об этом. Он использовал около двух футов темной клейкой ленты, которые обеспечили полное молчание Йони. «А дышать-то он может?» — поинтересовался Харлоу. «Ну, во всяком случае, не задохнется». «Ну, хорошо. Впрочем, это не имеет значения». Мы оставим его здесь. Может быть, утром его кто-нибудь и найдет. А вы, Тракия, вставайте. — Ну, разве вы? — начал Рори. — Мистер Тракия нам нужен. Кто знает, может быть, у них на борту есть еще кое-кто? А поскольку Тракия у нас великий специалист по части заложников, то поймет, зачем он нам понадобился. Рори посмотрел на небо. Эта туча, которая плывет к луне, не очень-то спешит. Да, она явно не торопится. Но теперь мы, пожалуй, можем рискнуть. Для страховки у нас есть заложник. Через пару минут моторная лодка уже неслась по блестящей от лунного света воде, за рулем сидел траке, а Харло с пистолетом в руке сидел лицом к нему и следил за каждым его движением. Рори... Устроился на носу, глядя вперед, до синей с белой полосой яхты оставалось каких-нибудь сто ярдов. В рубке яхты высокий плотный человек приложил к глазам бинокль, внезапно он стиснул зубы. Отложив бинокль в сторону, он вытащил из столика пистолет, выскочил из рубки и, поднявшись по лесенке, распластался на ее крыше лодка подошла к опущенной на корме лесенки и рори привязал ее по знаку харло тракио забрался на корму первым за ним следовал харло направляя дуло пистолета ему в спину рори замыкал шествие харло жестом велел ему не отставать и не отводя пистолета от спины Тракео, отправился обыскивать яхту Через минуту Харлоу, Рори и злобно сверкающие глазами Траккио уже были в ярко освещенном салоне «Шевалье». «Судя по всему, на яхте больше никого нет», — заметил Харлоу. «А миссис МакЭлпен, очевидно, находится за этой дверью. Мне нужен ключ Траке.